Глава пятнадцатая. Стокгольмский синдром. «Марта, ты?» — завопила трубка. «Сонька, ну, конечно, я!» Задыхаясь от нахлынувших чувств, я расплакалась. «Сонька, родная, милая!» «Марта!» — выла подруга. «Сонька!» «Ты куда пропала?» — возмущалась Сонька. А ты у Вадима спрашивала. «При чем тут Вадим?» — удивилась Сонька. «Почему сама не позвонила?» «Как?» — злилась я. «У меня ведь не было телефона!» — Почему? Сонька перестала скулить. В тот же момент я поняла, что моя подруга даже не подозревает, что Егор держал меня здесь в заперти. Мне хотелось все рассказать. Однако едва я открыла рот, как тут же вспомнила, как парились в ванне, как он учил меня стрелять, как я прижималась к нему спиной и как начинало тревожно биться сердце. — И никакой он не злодей, — подумала я. И вообще он лежит и остывает на мокром полу дома, а я собираюсь его поливать грязью. «Неблагодарная дрянь! Или забыла, что благодаря ему ты выжила?» Я решила тут же рассказать о моих злоключениях и снова открыла рот, как поняла, что сразу не смогу, да и не сумею передать все, что пришлось пережить. Тогда я попыталась лихорадочно сформулировать мысль, решая, с чего начать и что важнее, но вдруг поняла, что не могу определиться. «Зачем телефон сменила?» Вопрос Соньки окончательно сбил с толку. «Какой телефон сменила?» Я не могла сосредоточиться. Переполошенная самыми разными мыслями, голова вдруг перестала работать. Я продолжала издавать членораздельные звуки, а Сонька рассказывать, как они с Никой по мне соскучились и что уже отчаялись меня увидеть. Наконец я поняла, что нужно сказать главное, и закричала. — Сонька, вызови полицию! Вернее, нет, отправь ее ко мне! В трубке воцарилась тишина. — Ты меня слышишь? — крикнула я в трубку, испугавшись, что телефон разрядился. — Слышу, — сказала Сонька и спросила. — А ты где? — Не знаю. Я развернулась вокруг своей оси, размышляя, как сориентировать тех, кто устремится сейчас ко мне на помощь. Рука безвольно повисла вдоль туловища. Я вдруг поняла, что понятия не имею, как быть. Неожиданно в памяти всплыл сюжет из кино, как преступник, спасаясь бегством от полиции, вынимает из телефона батарею, а самоустройство отправляет в урну. — Точно! Меня обязательно найдут! И номер есть единый во всей России. Как я могла забыть? И зачем тратила время и звонила Соньке?» В следующее мгновение, прервав разговор с ничего не понимающей Сонькой, я набрала 112. «Какая заимка! Какой Егор!» — допытывался на другом конце дежурный. «Я же говорю, в лесу!» В который раз терпеливо пыталась объяснить я в трубку. «Здесь еще рядом есть ручей!» «Девушка, не морочьте мне голову!» — потребовали на другом конце. — Я не морочу, — проговорила я, теряя сознание, и снова стала объяснять. — Их убили и хотели сжечь. Я дом потушила водой из бани, а еще убили собаку. — Скажите адрес, — потребовал строго полицейский. — Я не знаю. — А что вы знаете? — Я даже не знаю, какой рядом город. — Как вы там оказались? — допытывался дежурный. — Меня муж здесь оставил, — начала рассказывать я. — А сам улетел на вертолете. Вернее, не сам, а его помощник, а он остался в Москве. Эко вас занесло! — пробормотал удрученно полицейский и попросил. — Вы потерпите и ничего не трогайте. Сейчас что-нибудь придумаем. Что-нибудь придумаем растянулось до самого утра. Когда стемнело, я достала ружье, вытащила в сене табурет и села. Уже было совсем светло, когда послышался гул машин. Полицейские выглядели уставшими и злыми. — Это вы нас вызывали? — зачем-то спросил капитан с серым лицом. — Нет, соседи! — съязвила я и махнула в сторону леса. Медведь бегал звонить. Вы, гражданочка, не шутите, предостерег капитан. Он уже осмотрел двор и теперь стоял напротив меня. Я не шучу, я развела руками и спросила: А вы кто? Следователь, Артемов Евгений Петрович, представился полицейский и взял ружье. В дом прошли группу мужчин и женщины в штатском. Значит, вы здесь провели? Капитан закатил глаза под потолок и заключил. Три месяца и шесть дней! Неужели? Я ужаснулась. Нет, я, конечно, знала, сколько дней была на заимке, но одно дело, когда ты каждый вечер прибавляешь по одному, и совсем другое — услышать это от постороннего человека. И вообще сам факт появления двух машин с полицией был для меня шоком. Я уже отвыкла от людей от машин, шум мешал мне сосредоточиться. Голова шла кругом от фотоспышек, грохота шагов, криков, на фоне которых Артемов задавал вопросы. Потом не измерили давление, разглядывали язык, смотрели в глаза, проверяли локтевые изгибы и предплечья на наличие следов от уколов. — Есть вещи, которые вы хотели бы забрать с собой? — словно во сне раздался голос. — Нет. Я растерянно огляделась, словно впервые здесь оказалась. Из дома вынесли накрытого простыней бандита и теперь грузили на носилки Егора. Неожиданно горло сдавило судорога, а окна, стены и столы Артема в форме с погонами капитана Вдруг стали размытыми и потеряли очертания, превратившись в цветные пятна. Я видела только Егора. — Стой, Егор! Я не поняла, как казалось, на коленях перед трупом, как уткнулась лицом в его уже окоченевший живот и как задергалась, забилась в глухом приступе рыданий. Кто-то схватил за плечи, кто-то за руки. Меня оторвали от окоченевшего тела и поставили на ноги. Под нос сунули кружку. — Как же так? — выкрикнула я и толкнула руку. Вода пролилась на лицо и грудь. «Стокгольмский синдром», — констатировал кто-то с сочувствием. Это когда жертва привязывается к своему насильнику. В себя я пришла только на улице. Рядом стоял мужчина в синей куртке и штанах. Я вспомнила, что это врач. Он осматривал меня. — Надо собираться, — сообщил возникший сбоку Артемов и спросил. — Действительно, ничего не хотите отсюда забрать? — Нет. Я покрутила головой и тут неожиданно вспомнила про сухари. — Я сейчас. — Пройди с ней, — попросил полицейский какого-то лопоухого паренька в штатском. Потом я оказалась у своих нар, словно во сне сложила в наволочку сухари и повернулась к выходу. — Зачем тебе это? — участливо спрашивал лопоухий и нервно дергал плечами. Но я молча вернулась к машинам.